художник Фау. На другой день солнце встало золотое и яркое. Его лучи разогнали холодную дымку тумана над оврагом и кочковатым болотом. Но в землянках матерей долго не открывались входные заслонки. Вчерашняя еда только ненадолго уторила голод. В жилье стоял полумрак. Людям не хотелось подниматься со своих теплых лож. Потом начали плакать дети. Они были голодны.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 Он огляделся вокруг своими красными и слезящимися от едкого дыма глазами и подошел к шкуре, на которой сидела рыжая Уам. Фау похлопал её ладонью по плечу, молча ткнул пальцем назад к выходу и молча вышел обратно. Уамма быстро набросила на себя меховое платье и вышла за ним следом. В землянке Каху ярко горел огонь. Еловые сучья трещали и кидали вверх целые снопы искр.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 Она нагнулась и ползком приблизилась к очагу. Вокруг сидели старухи. Одни из них были очень толстые, другие тонкие, костлявые и горбатые, все в морщинах и складках, с дряблой обвислой кожей. Мать-матерей Каху сидела посередине на краю разосланного меха бурого медведя. Она молча показала рукой на медвежью шкуру. "Полесать будешь оленем?" сказала она. Уамма засмеялась и сбросила с себя одежду. Она улеглась ничком на шкуру и положила голову на колени Каху. Подошел Фау. В руках он держал меховую сумку, из которой вытряхнул какие-то разноцветные комочки. Здесь была желтая и красная охра, белые осколочки мела и черные куски пережжённой коры. Все это были краски первобытного художника-колдуна.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 Два старика принесли оленью шкуру и накрыли ее, а впереди положили голову молодой важенки с шерстью и короткими рогами. Через полминуты Уам уже спала и видела себя во сне оленем. Кахо назвала еще два имени: Балла и Огга. Это были две другие матери, которые должны были присадить танец оленей. Огга была маленькая и толстая женщина, Балла стройная и худая. Огга была самая многодетная из матерей. Балла была молодая и веселая, У нее был один только грудной ребенок. Два года тому назад ее привел из рода Вуров охотник Калли, и она осталась жить с чёрнобурыми. Фао расписал обеих женщин. Они были раскрашены так же, как и у Амма, и также укутаны в оленьи шкуры. Всем троим надели на шею по священному ожерелью из оленьих зубов, а Наталью тонкий ремешок которому сзади привязали по короткому оленему хвосту